Однако о каких-то понятиях все же необходимо договориться. Начнем с главного – сердца. С медицинской точки зрения сердце – это просто насос, перекачивающий кровь по огромной и разветвленной сети сосудов. Но ведь как качает? 10 тонн в сутки! И ведь это маленький мышечный мешочек весом всего 300 граммов. Такому трудяге требуется полноценное и непрерывное питание.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 Ржавчины жизни его называют. Холестерин можно разделить на плохой, его называют холестерином низкой плотности, и хороший высокой плотности. Плохой холестерин как раз тот, что откладывается в сосудах. Хороший наоборот транспортирует плохой в печи на уничтожение и тем самым очищает сосуды. Так что здоровый человек должен не только иметь низкий уровень плохого холестерина, но и высокий уровень хорошего.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 В 4 ммоль на литр могут быть нормальными для человека 35 лет без избыточного веса, никогда не курившего, а при том для другого, курильщика с повышенным давлением, а то и сахаром, это будет уже значениями, которые уже нужно коррегировать лекарствами. Ну а если такие величины наблюдаются у пациента с уже установленной стенокардией или диабетом,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 Пусть даже весьма умеренно, меньше 5,7 ммоль на литр, пусть еще далеко до диабетических 7 ммоль на литр, все равно риск атеросклеротического поражения сосудов возрастает значительно. Ну а если цифры перевалили за 7 ммоль на литр и у вас диабет, это автоматически переводит вас в разряд пациентов с больным сердцем.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 Инфаркты, инсульты, сколько сказано, сколько десятков тон книг написано. Мы все, и те, кто соблюдает диету, и те, кто нет, знаем, что неправильное питание ведет к атеросклерозу и последующим проблемам с сосудами сердца и мозга. Собственно, многое из этих наших представлений соответствует истине, но на многое мы сегодня глядим по-другому. Стало ясно, что ограничивать общее количество жиров не надо. Что есть полезные жиры, которые этот плохой холестерин снижают, а хороший повышают. Что яйца, яйца, больше нам не враги, что они только полезны. Содержат полезные жирные кислоты и множество важнейших микроэлементов. Что сливочное масло в умеренном количестве употреблять можно. И много других удивительных нам непривычных вещей. Мы стали больше понимать в механизмах развития атеросклероза. Если принять общее количество нашего холестерина за 100, то только 20% его поступает в организм с пищей. 80% холестерина вырабатывает наша печень сама. Зачем? Так без холестерина мы моментально бы умерли. Всем, буквально всем, в нашем организме управляют гормоны. А вот синтезируются эти гормоны из холестерина. Отсюда простой арифметический вывод. Если условная верхняя норма холестерина 5, а он у вас 7, то хоть вы перестанете вообще есть, все равно он останется высоким. Атеросклероз – это не механическое отложение плохого холестерина в сосудах. Сам сосуд – это не просто трубка, по которой течет кровь. Это сложнейший орган, вырабатывающий множество гормонов и биологически активных веществ. И влияют на все эти тончайшие и не до конца нам ясные процессы множество факторов. Воспаление, инфекции, изменение гормонального фона, стрессы и многое другое. Ну и, конечно, питание. Я уже неоднократно говорил про вред трансжиров, насыщенных жиров, про ограничение углеводов с высокой гликемической нагрузкой, про адекватное потребление овощей и фруктов, продуктов из цельных зерен, других источников ценной клетчатки и прочим. Более подробно остановлюсь на исследованиях отдельных продуктов и их, возможно, лечебных свойствах. Рыбий жир и омега-3. Снижает не только плохой холестерин, но и триглицериды. Триглицериды – это совсем легкая фракция жиров, пена. И, как считалось, самостоятельного значения в развитии атеросклероза они не имеют. Могут провоцировать панкреатиты, увеличиваются при диабете, употреблении алкоголя, излишков сладкого. Сегодня их роль в развитии атеросклероза опять пересмотрена. Вердикт – виновны. Так вот, мало есть лекарств, способных эти три глицериды снизить. А рыбий жир может. Омега-3 содержится не только в жирной рыбе, но и в льняном масле. Исследования последнего в лечении повышенных триглицеридов глицеридов пока убедительного эффекта льняного масла не выявили, но они еще идут. Дополнительный благоприятный эффект омега-3 на сосуды обусловлен ее кроверазжижающим действием. Также рыбий жир благотворно влияет на сосудистую стенку, улучшает ее защитную функцию. Соя. Отличный источник растительного белка – содержит большое количество фитоэстрогенов и изофлавонов. Подобно действию половых женских гормонов эстрогенов, могут благоприятно действовать на холестериновый обмен. Хотя реальное его действие в понижении холестерина не подтвердилось, то есть понижает, но не намного и статистически недостоверно. Но есть много работ, доказывающих, что псевдоэстрогены из соевых продуктов благотворно влияют как раз на сосудистую стенку, на тот самый эндотелий сосудов. Некоторые объясняют факт, что азиаты болеют сердечными болезнями реже белых как раз за счет высокого потребления ими сои во всех видах. Красный рис. Много столетий применяется в китайской кухне. Китайцы верят, что он улучшает циркуляцию. Исследования это осторожно подтверждают. Интересно, что механизм снижения холестерина схож с таковым, что мы видим у статинов, широко применяемых в кардиологии препаратов. Этот красный рис содержит моноколин – вещество, которое, подобно статинам, блокирует фермент, который катализирует синтез холестерина в нашем организме. Чеснок. Продукт полезный во многих отношениях. Считалось, что и холестерин он понижает очень хорошо. И я так считал. Много его ел и ем. Одно время даже капсулы с ним принимал днем, чтобы избежать запаха свежего чеснока. Сейчас вышло исследование. Почти 200 человек с повышенным холестерином принимали чеснок в разных видах – и свежий, и в капсулах. Три раза в день, шесть раз в неделю на протяжении полугода. Результат – никакого эффекта на уровень холестерина. Но я продолжаю его есть каждый вечер, ведь сейчас идет другое, более обширное исследование. И, как мы видим, в области доказательной медицины ничто не вечно под луной. Полифенолы – биологически активные вещества, содержатся в кофе, чае, какао, шоколаде, оливковом масле, красном вине. Мощные антиоксиданты, повышенное содержание которых в диете уменьшает смертность от всех причин – в первую очередь от сердечно-сосудистых. Про кофе и вино мы поговорим в соответствующих главах. Зелёный чай. Имеет не только противоопухолевое действие, но и достоверно снижает смертность от сердечно-сосудистых причин. Во всяком случае, наиболее убедительные исследования проводились у японцев. Снижает уровень плохого холестерина, уменьшает риск инфарктов и особенно инсультов. Оливковое масло. Полезное действие обусловлено не только высоким содержанием полезных жиров, но и полифенолов. Поэтому покупайте ту его разновидность, где этих полифенолов много, то есть нерафинированная. На импортных бутылках оно обозначено virgin, девственное. Хорошо снижает плохой и увеличивает хороший холестерин. Наличием полифенолов объясняется холестерин, снижающее действие какао и шоколада. Помимо этого, постоянное употребление какао и шоколада приводит к расширению сосудов, снижению кровяного давления, расслаблению сердечной мышцы. Один из полифенолов, ресвератрол, упоминали уже ранее, содержится в красном вине и кожице красного винограда. Это к тому, что когда будете стоять перед прилавком и думать, какой взять, то берите уж красный. Орехи. Однозначно полезны. Снижают плохой холестерин, благоприятно действуют на функцию сосудистой стенки. Подтверждено многими исследованиями. Стали бы иначе врачи исследовать действия орехов на себе. Большая группа врачей и медсестер с факторами риска для развития инфарктов и инсультов много лет потребляла орехи не менее двух раз в неделю и больше. И у них смертность от сердечно-сосудистых причин была значительно меньше, чем у тех, кто никогда орехи не ел или ел редко. Итак, по своим последствиям на организм, по способности провоцировать болезни, потребляемые нами жиры, сильно отличаются друг от друга. То есть жир жиру рознь. Есть жиры, которые надо ограничивать, и есть те, которые ограничивать не надо. Сейчас это обсуждают как что-то новое, но теории атеросклероза, роль в нем холестерина и различных пищевых факторов разрабатывались в медицине давно. И приоритет в этой области принадлежит именно России. Да-да, России. Столбовой дворянин, а впоследствии советский академик Николай Николаевич Анечков, первым указал на роль холестериновых бляшек и определил атеросклероз как болезнь системную. Железный занавес мешал нормальному и адекватному обмену информацией. И вот, что об этом сегодня сказано известным американским исследователям. Если бы истинное значение находок Аничкова было своевременно оценено, мы сэкономили бы более 30 лет усилий по улаживанию полемики о холестерине, а сам Аничков мог бы быть удостоен Нобелевской премии. Мой дед много лет занимался атеросклерозом, и именно за эти работы был удостоен престижнейшей международной премии «Золотой стетоскоп». И я прекрасно помню эти разговоры про алеутских рыбаков, которые потребляют чудовищное количество икры и жирной рыбы, и при этом атеросклерозом практически не болеют, что дело тут как раз в разности типов жиров. Вот мал я тогда был, сейчас бы с дедом поговорить, но торопиться не буду. Помните фильм «Гладиатор»? Мы обязательно встретимся, но не сейчас.